Глава третья. В кафе с аванчем Эдуард Арсеньевич был грустен. Дежурный бюштекс плохо лез в рот. Официант Митрошко налил ему, как обычно, хорошую порцию мартини в виде апельсинового сока. Как все хорошо сегодня начиналось. Думал Эдуард Арсеньевич, вспоминая Леру, снимающую трусики с колготками возле ряда безразличных к этому стульев. С трудом справившись с подкреплениями с бюштекса Эдуард Арсеньевич направился к своему рабочему месту. Приятно отрыгалась в Мартини, и, войдя в свой кабинет, Эдуард Арсеньевич хотел обычным девам подремать минут 30, сидя в своем мягком кресле, но день уже изменил своему хорошему началу. В кармане созвонил телефон. Вытащив нарушителя спокойствия, Эдуард Арсеньевич скрыл физиономию. Экран горел, огромной короной и флагом. Проигнорировать данный вызов было невозможно, Трясущейся рукой, поднеся громадный прямоугольный кухон, он ответил. «Да?» «Бегом ко мне, работа есть!» Голос Дмитрия Кирилловича пригладил Эдуарда Арсеньевича к креслу. «Вот, попал снова!» – подумал Эдуард. Через несколько секунд, закрыв кабинет, распихав голосящих посетителей, он бежал по лестнице на третий этаж. Можно было на лифте, но Эдуард хорошо знал, что это будет дольше, на целых тридцать секунд – а то и на целую минуту. «Разрешите?» Он робко втиснулся в кабинет, перепрыгивал. «Заходи, заждался тебя. Сейчас отнесешь бумаги процентов». «Это первый зам правого отдела. «Он даст тебе задание по месячному отчету по нашим презираемым. Там детали есть важные. Смотри, не обосрись. А то место первого зама третьего отдела у меня свободно». хотя у тебя самого в отделе второй зам отсутствует. Махом переведу на эту вакансию. «А кто будет первым замом в моем отделе?» «Зачем-то», — спросил Эдуард Арсеньевич. «Ты будешь идиот. Только получать будешь, как второй зам, пока не переведу на первого». Засмеялся, перепрыгив. Эдуард Арсеньевич утвердительно кивнул головой, поясняя шефу, что все понял. «Потом ко мне. Я пока подремлю». «Затем поработаем, все, иди!» Перепрыгив, махнул рукой Эдуарду. Тот развернулся и пошел, но в дверях услышал. «Идя!» Эдуард Арсеньевич остановился, развернулся, вновь представ перед Дмитрием Кирилловичем. «Забыл совсем. После процентов зайди к нам в буфет и купи мне пачку сигарет. Теперь пошел вон. Ласково произнес Дмитрий Кириллович. «Это была хорошая новость». Если, перепрыгив, курил, значит, он выпил. А это значит, что Дмитрий Кириллович не обратит внимания на то, что выпил сам Эдди. Процентов развалился в кресле. После чего занял огромным телом половину стола, который, в общем-то, был совсем не маленьким. С наигранным презрением он оглядел худосочную длинную фигуру первого зама левого отдела. Эдуард Арсеньевич сдерживался как мог. Но неприятно было Эдуарду, как встречал каждый раз его процентов. А процентов он нравилось. Издеваться над Эдди по любому поводу. Разница между ними была большая. Вдуматься только. Первый зам правого отдела против первого зама левого отдела. Да второй зам правого отдела выше первого зама левого отдела. Это не шутки и не каламбур, а генеральная линия Объединенной России. И здесь ничего не поделаешь. Ну что, Эдя, штанишки на какого-то висают. Молодец. Соответствуешь фамилии. Это вдуматься, Голокакин. Нарочно не придумаешь. Твой папаша, кажется, четвертым секретарем был. В отделе совкового собеса. Ты его уже переплюнул. Гордится он тобой на старости лет. Процентов удовлетворенно потянулся в кресле. Эдуард Арсеньевич терпеливо молчал. Нужно терпеть. Один раз он уже осмелился ответить процентову. Плохо это кончилось. Бывала у него секретарка Людочка. Толстая немного, но вполне рабочая. Страстная, если подметить. Так процентов ее забрал к себе. Если он сейчас узнает, увидит Леру, то беды не миновать. Эдуард Арсеньевич стойчески терпел подшучивание процентову. пока тот смешивал серьезные наставления со своими колкостями, объясняя Эдуарду его будущую работу. Вдруг без стука открылась дверь. Через нее заглянул мужик, похожий на того, что не пускал Эдуарда к Ванчу. — Войду! — произнес он нагло. Сам он был невысок ростом, в грубых рабочих штанах, измазанных на коленях, с ледовым. Эдуард Арсеньевич поперхнулся. Повернув голову в сторону посетителя. «Процентов?» Не меняя выражения лица, громко крикнул. «Шо Эдуард Арсеньевич с интересом посмотрел на процентов. «Ты чего так смотришь?» Спросил процентов у Эдуарда Арсеньевича. «Странный какой тип?» Произнес Эдди. «Какой еще странный тип?» «Ты что, перепил, засранец?» «Это Фомин, мать его!» Председатель Зареченского ТСЖ. Им выставили счет за пломбу на один из домов. Входит теперь, ноет, как будто мы должны оплатить. Закон есть закон. Сорвал пломбу, плати канали. Собирай деньги своих недоумков в размере 10 тысяч с квартиры. Совсем недорого, поддакнул Эдуард Арсеньевич. Тебе, Эдя, недорого. Ты как первый зам влевого отдела? Получаешь, если мне не изменяет память, 470 тысяч. А эти за 30 тысяч работают. Поэтому и скулята тирают тут коридоры. Нужно тогда меньше брать с квартиры, усомнился Эдуард Арсеньевич. Нет, Эдя, пломбы нечего срывать, поправил в нужное русло Эдю процентов. Эдуард Собрался откланяться. Дверь снова приоткрылась. Все тот же неприятный наружности мужичок просунул в щель небритую морду. Эдуард открыл рот, а мужичок подмигнул ему по-свойски. спасительной надежде повернулся эдя в сторону процента но тот не обращал на появившуюся физиономию никакого внимания. «Что встал, Эдди? Иди!» «Правда, что ли, штаны на колокакал?» Засмеялся процентов, глядя на Эдю. Эдуард Арсеньевич стоял на своем месте, не понимая, что происходит. С одной стороны, он видел недоумение на обвисших щеках процентова, с другой стороны, ему нагло подмигивал мерзкий грязный мужичонка. Ноги вросли в плоскость дорогого паркета. «Эдя, ты что, не слышишь? Тебе доктора позвать нужно? Или сдриснешь наконец-то отсюда?» Процентов начал выражать недовольство. Его объемные черты лица в такие моменты начинали ходить ходуном, а поросячьи глазки поблескивали мелочной искоркой. — Иду, — пробубнил Эдуард Арсеньевич. Ватными ногами двинулся навстречу незнакомцу. Когда они поравнялись, то тот учтиво отошел в сторону. Немного поклонился, пропуская Эдю на все четыре стороны. Пройдя несколько шагов, Эдуард Арсеньевич обернулся. Возле кабинета Процентова было пусто.